Третье заклинание. Гаганаогву. Да не напрягутся твои уши. Что я здесь? Я слышу пение, радость, нежные мелодии флейты. Я много раз бывал вместе твоего обитания. Я знаю, что духи-хранители и их хозяева приходят к тебе сюда для окончательного одобрения тобой их нового рождения, для их реинкарнации в свежее тело. а потом живут на земле, как заново рожденные. Отцы говорят, что человек, промочив ноги, не становится босиком на горящие угли. Сердце человеческое слишком мало, а потому человек не танцует близ ямы с ядовитыми змеями. Бескрылая птица сказала, что я должен плюнуть в дырявый колебас, но я на это отвечаю, что мою слюну не следует тратить впустую. Голова, сунувшаяся в осиное гнездо, Получает осинное жало. Одноглазая змея стыда нашла прибежище близ моих дверей. «Позволь?» — спрашивает она. «Нет», — говорю я. «Я не хочу видеть твои ужасы в моем приюте». «Разрушение», — говорит мне. «Могу я поселиться под твоей крышей и поставить там мой шатер?» Я отвечаю «Нет». «Уходи и скажи тем, кто тебя послал, что меня нет дома. Скажи им, что не видела меня». «Экбэбэру». «Уго эбеквару». «Оньеси эбе я эбалан кукваая». «Пусть сядут и ястреб, и коршун». «Если один из них говорит, что другой не должен садиться, то пусть сломаются его крылья». Игбо. «Пусть слова, которые я продолжаю произносить, поспешат к концу моего свидетельства. Пусть не высохнут слова на моем языке, влажном, как мангровый лес. Пусть твои уши чукву». не устанут слушать меня. Пусть это заклинание станет плодотворным завершением моего сегодняшнего свидетельства, после чего я покину залы Беигве и вернусь к ожидающему телу моего хозяина. Исэях.